Часть вторая. «Не могу я это жрать!» заявил абордажник Сантино, раздраженно перевернув ложку. Зеленая масса, которую санитарки поставили перед бойцами, секунду повисела на столовом приборе и плюхнулась обратно в миску. «А по мне так вкусно!» проворчал Гёрка с дальнего конца стола. Он увлеченно уплетал размазню, как будто не ел несколько дней и даже перемазал бороду. Дык у тебя во рту и так ёбаный сортир, орк! — предположил Сантино. — Вкуса херовия ты уже не почувствуешь. — Лекарство лечит, не радовать товарищ, да? — упрекнул его Заврай. Но тут ведь не лекарство, а декон. Оно его содержат, Сантино, — ответил Заврай. Мы есть обязаны доверять нашим благодетелям и возблагодарить бога императора за спасение, да? Ходячих раненых, таких осталось всего тридцать, усадили за стол в трапезной лечебнице. За исключением стоящих у дверей санитарок, больше здесь никого не было, и голоса бойцов отдавались зловещим эхом в дальних углах просторного зала. «Мы что здесь, единственные пациенты?» — гадал Ичуквули марш, прислушиваясь к перепалке солдат. Вероятность этого усиливало беспокойство, которое грызло его с самого приезда, хотя комиссар и не мог подобрать для него очевидной причины. Несмотря на ветхий внешний вид госпиталя, его хранители выглядели компетентными. Они провели самых здоровых солдат по череде коридоров в отделение на первом этаже, а затем привезли на каталках их менее везучих товарищей. Как комиссару Лемаршу полагалась отдельная палата, но он от нее отказался. Его место было рядом с бойцами. «Теперь нас осталось всего 48, восемь», — размышляла Чукву. Последние дни плавания режущий мор забрал Франке и Хомбаха, но хотя бы без непотребства, сопровождавшего смерть Конрада Глике. И правда, стоило утихнуть шторму, как жизнь снова подернулась долгожданной рутиной. Даже одержимость бойцов несуществующими мухами исчезла без следа. Все доводы рассудка говорили, что худшее уже позади. Но Лемарш не мог отделаться от чувства, что положение каким-то образом стало... более опасным. «Как вам они, комиссар?» Тихо спросила Райс из-за правого плеча Лемарша. «Ну, сестры». «А вам, лейтенант?» «Они, адептосороритас. Я знаю, мне не следует в них сомневаться». Райс замялся. «Но...» Подсказал комиссар. «Это место... Оно какое-то нездоровое, сэр». «Нездоровое? Ха! Как надушенный труп». — мрачно подумал Лемарш. Сквозь повсеместный запах священных масел неизбежно пробивалась сырая гниловатая вонь сокрасты. Здание пахло не как госпиталь, а как мавзолей. «Этой ночью мы понесем дозор, лейтенант», — произнес комиссар. «Пока только вы и я. Нет смысла беспокоить бойцов». «Так точно, сэр». Райс явно приободрился. «Чутье имеется, но он ему не доверяет», — рассудил Лемарш. Его разочарование в ванзинте росло день ото дня. Резак отсек у офицера нечто более важное, чем плоть и кости, и это могло стать источником проблем. «А куда они забрали сержанта, хотел бы я знать!» — воскликнул капрал Пинбах. «Всех остальных они закатили вслед за нами, но не его!» За столом, согласно, забормотали. «Да, ребят, за нами закатывали. Когда из грузовиков вынимали, я его видел, а потом хер знает». Закатили, а его да, там ну, впереди шли, а их потом закатили. Я что не видел фейста. Да ладно, ничего с ним не будет, это ж фейст. Лемарш вздохнул. Неужели эти люди не в силах выбросить из головы своего непутевого лидера? Даже после всего, что случилось тогда в Лазарете, вера в сержанта абордажника оставалась неизменной. До конца морского путешествия фейста держали отдельно. Но сестра Сената ежедневно рассказывала о нём обордажникам, не давая их мании угаснуть. «Надо было крепче стукнуть», — подумал Лемарш. «Борбить его!» Но он и так ударил дважды. Оба раза в полную силу и безрезультатно. Толанд Фейст просто отказывался умирать. Даже режущий мор никак не мог его прикончить. В памяти комиссара с неожиданной свирепостью вспыхнуло воспоминание. Обречённый отряд абордажников отступает сквозь чужеродный лабиринт, убегая от крутящихся дисков света. Затем Фейст ревёт от боли, когда что-то невидимое ударяет в него и сбрасывает в пропасть между двумя кристаллическими тропами, когда до спасения уже рукой подать. Когда десантный корабль Лемарша улетает прочь, забирая с собой уцелевших, Резак расцветает спиралью сине-фиолетового цвета и исчезает. очевидно, возвращается в породившую его преисподнюю. Но на его месте возникает сигнал имперского маячка, притягивая внимание сенсоров корабля к одинокой фигуре, зависшей посреди пустоты. Это абордажник, и его броня, как ни поразительно, сохраняет герметичность и работоспособность, а жизненные показатели, хоть и нестабильны, упорно не желают угасать. Лемарш понимает, кто этот выживший, еще до того, как его подбирают, потому что он просто не может оказаться никем иным. Так случалось всегда. «Разве так все произошло?» – пробормотал чукву Воспоминание было ярким, но ускользающим, словно запомнившийся обрывок сна во время горячки, все еще зарождающимся. «Простите, комиссар, я не понял», – сказал Райс. Я тоже. Мысленно согласился Лемарш. Фейст, почему твоя броня уцелела, если плоть под ней вскрыли словно скальпелем? А? Неважно. Ответил он лейтенанту, закрывая глаза и чувствуя, как воспоминание уплотняется под давлением его мыслей. Хотя и Чукву и не мог сомневаться в подлинности сцены, разыгравшихся в его сознании, он все же сомневался. Почему ты еще жив, Толанд Фейст? Мир судорожно мерцает, и возникшее в нем смятение проникает не только в видимые и слышимые слои бытия, но и гораздо глубже. Человек, которому по всем правилам следовало бы умереть, не обращает на это внимания. Он уже приноровился к головоломкам резака или, возможно, слишком устал, чтобы их разгадывать. После столь долгого пребывания в этом чистилище, непонятно, есть ли разница. Он ощущает спиной твердость кристалла, но также и некую мягкость. Лежит совершенно неподвижно, но одновременно движется, несомый чем-то, что катится с лязгом и скрипом, и эти звуки переплетаются с электронным воем, рыскающих вокруг режущих огней. Его глаза закрыты, но время от времени он замечает яркие силуэты, проносящиеся перед веками. Он не представляет, что это. Диски из трескучего света. или просто светильники, а открыть глаза ему не под силу. Да и зачем? Если стражи этого места опернутся против него, то будет, что будет, он все равно не сумеет им помешать. Еще здесь разносятся голоса, иногда человеческие, иногда нет, а порой они сливаются в нечто абсолютно иное. Он не понимает ни слова, однако уверен, что неизвестные говорят о нем, рассуждают о нем. А почему бы и нет? В конце концов, он всегда давал врагам пищу для размышлений. В буйном бурлении быстро меняющихся ощущений одно остается неизменным — беспрерывное жужжание семенокой мухи, провалившейся в кошмар вместе с ним. Из шлема она перебралась к нему в голову и теперь дотрагивается до его рассудка в самых сокровенных местах. Муха отведала его самого жгучего стыда — узнала, что несчастье, так исказившее его тело, произошло совсем не случайно. Нет, он умышленно перебрал стимуляторов, украв лишние дозы у своих товарищей, чтобы сотворить из себя нечто большее, чем они. Возвысится над ними. Муха видит правду, но не осуждает его. После нескольких мимолетных секунд, длившихся столетиями, он понимает, что заблуждался насчет этого создания. Никто другой не был так предан ему и так щедр. Существо принесло с собой бесценный дар, и нужно лишь найти в себе храбрость, чтобы принять его. А взамен муха просит лишь выжить и дать ей войти. «Нет», — говорит Толанд Фейст, как и в предыдущую тысячу раз. Вот только он уже не помнит, почему. «Нет». Когда Сената наконец удовлетворилась тем, как разместили ее пациентов, уже наступила ночь. В отведенной им палате пол, стены и потолок были выложены красными и белыми плитками, только стройные ряды кровати у стен прерывали рисунок. Молчаливые госпитальеры ходили между постелями, готовя лежачих бойцов ко сну. Комиссар и ходячие раненые еще не вернулись из трапезной, но Геат решила, что неразумно заставлять владельцу Сокраста ждать дольше, чем нужно. С неохотой она все же направилась к двери. Старшая матерь Саланис подтвердила, что кабинет палатины Бахатори находится все там же, на верхнем этаже, прямо под центральной башней лечебницы. Гнездо Карги. Так осенаты и другие послушницы звали это место. Вызов туда никогда не сулил ничего хорошего, ибо означал, что какой-то проступок удостоился внимания палатины, и теперь последует кара. Наказания, которые отмеряла бахатури, в лучшем случае оказывались суровыми, а то и мстительными. Но Гиат по наивности тогда не понимала этого. Позже ей открылась истина: А Акаиси бахатури нравилось мучить людей. Этот урок ты хорошо запомнила, сестричка. Я не могу, ваше преподобие, умоляет Асината, осознав, чего от нее хочет ее покровитель. «Пожалуйста, не просите меня об этом». «Прости меня, дочь моя, но я должен», — отвечает отче-избавитель. «Сестры Терния Вечного с радостью взяли бы на себя эту обязанность, но боюсь, они скорее пылки, чем искусны в подобных процедурах. Я сомневаюсь, что они склонят нашего пленника к сотрудничеству до того, как он испустит дух». Священник печально опускает взгляд. «К сожалению, подобные занятия требуют особого мастерства». Они снова одни в его аскетичных покоях на борту флагмана. Исповедник призывает ее сюда каждый раз, когда тревожится, а сейчас для этого есть веские основания. Несколько недель прошло с тех пор, как их флот уничтожил армату Арканского Союза. Но, вопреки предсказанию коммодора Ренда, победа не далась бескровно. Более того, самую высокую цену за успех заплатил сам Рент. Офицер погиб, когда флагман арканцев протаранил мостик его крейсера в отчаянной попытке отомстить. С этого момента ситуация постоянно ухудшалась. Сопротивление имперскому кредо росло по всей системе проведения. Арканцы не имели шансов одолеть даже ничтожную крупицу военной мощи Империума, но отказывались сдаваться. «Мы ошиблись, когда спустили на них ангелов сияющих», — тихо произнес отчий избавитель «Я ошибся». Пять дней назад он приказал космодесантникам атаковать одну из главных крепостей врага. Имперцы рассчитывали, что столь жестокая бойня неимоверно ошеломит врагов и внушит им благоговейный страх, вследствие чего удастся избежать неуправляемого разрастания конфликта. Капитан-творец Чарвантос высказался против — но подчинился. Затем 50 штурмовых десантников обрушились на элиту Арканского Союза с небес, десантировавшись с нескольких громовых ястребов, которые легко ускользнули от примитивных сенсоров форта. Бой длился не более 10 минут. В итоге погибли тысячи вражеских солдат, а их командующего офицера взяли в плен. Адептус Астартес потерь не понесли. Прежде Геат мечтала увидеть, как сражаются их величественные союзники. Но, послушав жуткие кровавые истории об этой резне, сестра возблагодарила бога Императора за то, что не видела битву своими глазами. «Ангелы сияющие ушли», — бормочет Отчий Избавитель, взглянув на нее со слезами на глазах. «Они покинули нас!» А Сената замирает на месте. Наверняка тут какое-то недоразумение. «Хуже того, мой бдящий паладин», — продолжает отче. «Арканцы не вняли нашему последнему предупреждению. Они заявили, что будут бороться до самой смерти. И теперь канонис истязательно настаивает, чтобы мы исполнили их желание». Исповедник умолкает, и губы его дрожат. «Она также потребовала, чтобы мы попросили Орды Еретикус прислать охотника на ведьм». «Но арканцы не еретики!» Возражает потрясённая Сената. «Возможно, не для нас, но даже не сомневайся. Охотник на ведьм не увидит здесь ничего, кроме ереси. Всю систему сожгут, и всё пойдёт прахом». Затем, как и ожидал Гиат, он кладёт руку ей на плечо и убедительно смотрит на неё. «Только ты можешь предотвратить катастрофу, дочь моя! Пленный, которого доставили нам сияющие, обладает значительным влиянием на арканцев». «Воспользуйся своим талантом и обрати его в имперское кредо! Сделай его нашим глашатаем, и, возможно, его народ последует за ним!» Асинато удрученно качает головой. Почти сразу после того, как ее призвали в крестовый поход, она исповедалась в том, что изучала у палатины бахатури ужасные искусства. Вернее, достигла в них мастерства. Когда Отче-Избавитель отпустил ей грехи, сестре показалось, будто из ее души вытащили железный шип. Нынешняя просьба звучит для нее как предательство. «Вы сотворите из меня чудовище, Отче!» «Нет, спасительницу!» Его взгляд светлеет. «Спасение через муки! В этой ипостаси ты будешь зваться сестрой милосердия, ведь ты несешь дар искупления!» Пастырь нежно гладит ее по щеке. «Даю слово, что больше не попрошу тебя ни о чем подобном, дочь моя». Асената закрывает глаза, и внутри нее расползается ледяное спокойствие. Когда выбора нет, выбрать легче. «Мне понадобятся иглы», — произносит она. «Император, прости меня», — шепчет Асената. Геот осознала, что стоит у кабинета палатины. Пока разум сестры блуждал, ноги сами принесли ее сюда. «Они слишком хорошо помнят дорогу». Дверь перед ней украшала абстрактное изображение человеческой мускулатуры с нездоровым усердием, вырезанное самой бахатури. Глядя на растрескавшуюся деревянную створку, асената снова почувствовала себя послушницей, тревожно ждущей наказания. Эта мысль разозлила Геат, и она постучала громче, чем собиралась. «Войди!» — раздалось изнутри. «Она больше не властна надо мной», — сказала себя сената, подчиняясь. Темное и тесное гнездо палатины совсем не изменилось со времен юности Гиад. Вдоль стен впритык стояли стеллажи с толстыми книгами и медицинскими инструментами неизвестного назначения. Между ними были втиснуты запечатанные стеклянные банки с анатомическими образцами, плавающими в какой-то жидкости. По слухам, в одной из них хранился мозг сестры Орланды, которая покончила с собой из-за болезненной меланхолии. А ведь я дружила с ней!» — нервозно подумала о сената, вспоминая ту девочку. Скромную, но с дикими глазами, принятую в вместе с ней. Ну или что-то вроде того. Дальний конец комнаты занимал массивный стол, расположенный под стрельчатым окном с красными стеклами. Там сидела женщина, которая, как и сама комната, ничуть не изменилась за минувшие годы. Она держалась прямо и неподвижно, Ее руки с шишковатыми пальцами лежали на поверхности стола, словно гигантские пауки, а длинные ноги поблескивали сталью. Исхудалое тело старухи окутывали алые одеяния с вшитым символом ее ордена. свечой, обвитой двойной спиралью, увешанной разнообразными скальпелями, щипцами и маленькими молоточками. Голову ее венчал вытянутый назад апостольник, завязанный под подбородком. Он наподобие бинта стягивал лицо, изрезанное глубокими морщинами. Палатина хирургиона Акаиси Бхатори еще тридцать лет назад выглядела как мумифицированный труп, и всеобщий распад до сих пор ее не затронул. Ее кожу покрывала белая пудра, А строго сжатые губы, пронзенные шпильками из красного стекла, черная помада. Она происходила из коренных витарнцев, но глаза, способные указать на ее принадлежность к народу и кирю, давно заменила вычурная аугументика. Зубчатые бронзовые кольца, обрамлявшие линзы, повернулись со щелчком, и взгляд Бахатории сфокусировался на Осенате. Сестра, нет! произнесла женщина. Ее иссушенный голос усиливался речевым имплантом в глотке. «Ты заставила себя ждать!» «Прошу извинить, почтенная палатина, но я не могла бросить своих пациентов. Уверена, вы меня понимаете». Бахатури не удостоила ее ответом, поэтому Асената торопливо продолжила. «Позвольте выразить благодарность за все, что вы для нас сделали». «Есть претензии к условиям содержания». «Они выше всяких похвал, ваша милость». «Первичное обследование назначено на завтра», – заявил Абхатури. «Я лично за ним прослежу». «Это честь для нас, Палатина», – ответила Асината, скрыв тревогу. «Никому не сравнится с вами в познаниях». «Я изучила направленные тобой отчеты, сестра. Мне интересна идеология данного недуга. Ты считаешь, что оно чужеродного происхождения?» «По моему мнению, это самая вероятная причина». «Это уверена, что риск его распространения незначителен. «Опасность минимальна», — сказала Асината, подражая деловому тону палатины. «Заражение возможно в случае контакта с патогеном в тканях пациента, но стандартных мер предосторожности вполне достаточно». «Приемлемо. Досадно, что вы сожгли тех, кто умер в пути. Полное вскрытие дало бы нам лучшее понимание особенностей болезни. «Когда ожидается ближайший летальный исход?» «Извините, Палатина» «Меня устроит примерный срок» «Я не рассматривала такую возможность» Асената нахмурилась «Я верю, что нам удастся предотвратить дальнейшие смерти» «Крайне маловероятно» Погрузившись в размышления, Бахатари побарабанила по столу металлическими кончиками пальцев Затем ее оптические импланты щелкнули, а внимание снова вернулось к Асенате Ты разочаровала меня, сестра Геат. Ваша милость? Ты все так же позволяешь своим чувствам брать верх над разумом. Но я же не техножрец с шестеренками вместо сердца. А сената всё больше нервничала. Я считаю… Геат, ты рукоположенный госпитальер Ордена Адепта Сороритес. Твоя служба — сохранение жизни подданных Бога Императора. «И она требует от тебя мириться с потерями!» Ноги Бхатури со скрежетом сомкнулись, словно пять пар ножниц. «Мы не можем спасти всех, сестра! Стремиться к этому – значит тешить гордыню. Наша реальность – война, и неважно, ведется она оружием, пером или скальпелем. Всегда есть издержки!» «И это тебя полностью устраивает, не так ли?» – с горечью подумала Осината. Неужели она думала, что этого спора удастся избежать? «Я...» «За время пребывания в Сокрасте Вермиллионе ты продемонстрировала значительную предрасположенность к искусству медики», — Продолжил Бхатури. «Я значительно вложилась в твое развитие, а ты пренебрегла этим ради пути воительницы, чтобы сбежать от тебя». «Меня порадовало весть, что ты вернулась к своему предназначению, сестра Герт. Но твои взгляды остаются прискорбно узкими». «Верования моего нового ордена отличаются от ваших, Палатина». Теперь Асената старалась сдержать гнев. Она поступила бы безрассудно, поссорившись с этой злобной старухой, от расположения которой зависели жизни абордажников. «Но я признаю свою неправоту и готова учиться». Она покаянно склонила голову, ненавидя себя за такой жест. «Принимается с испытательным сроком», — Рассудил Бхатури. «Ты свободна, сестра». Асената задержалась на пороге. «При всем уважении, я обязана узнать о судьбе сержанта-абордажника Фейста. Его не привезли в отделение к другим моим подопечным». «Его действия во время вашего плавания пробудили во мне любопытство». Я направила его в реформаториум с целью провести полное обследование. «Реформаториум»… Геат резко побледнела, вспомнив о пропитанных болью камерах в подвале Сокрасты. «Но за этих людей ответственна я», – возразила Сената. «Уже нет, сестра», – ответила Бахатори. «Ты можешь идти». «Почему я привезла их к ней?», – спросила себя Геат, выходя из комнаты. «Потому что она была мертва», — пришел ответ. «И я ожидала встретить здесь палатину Шелону. Бессмыслица какая-то. У нее не имелось никаких причин считать, чтобы Хатори умерла. Потому что эти причины украли, развоплотили». Асената пыталась ухватиться за хвост своей интуиции, но та ускользала, как порыв ветра. «Поругание», — выдохнула Агиад. Вспомнив предупреждение Ионы, в мире не осталось ничего нетронутого.